Глава вторая. Река. На берег легкой трусцой выбежали еще несколько боевиков. Быстро запрыгнув в лодке, они начали отталкивать их на середину реки. Предводитель последней группы орал на кого-то в соседней лодке. Суть претензий сводилась к тому, что они не успели ничего награбить, как им уже приказали возвращаться. Какое-то время его оппонент не обращал внимания на вопли, но потом ему надоело. Вскочив, он направил автомат на орущего. Заткнись. Я тебе доложу. Значит, у них есть некая субординация. Судя по тому, что возмущавшийся бандит мгновенно заткнулся, есть и какое-то подобие дисциплины. Нам приказали сесть на дно лодки. На меня при этом накинули чью-то зеленую куртку. Не то чтобы из-за заботы, а скорее, чтобы не светил своей светлой полосатой майкой. Людей в лодках было немного. Я насчитал девятнадцать человек. Но почти все с пулеметами. Правда, патронов в пластиковом жбане было уже на дне. Мы сидели на дне замыкающей лодки. Две другие были в ста метрах впереди. Из протоки, ведущей от городка к реке, выходили медленно, прислушиваясь к ночным звукам. Как только покинули протоку, рванули. Лодочные моторы были явно дороже и мощнее, чем это требовалось для неказистых суденышек-боевиков. Шли посередине реки. Ночная прохлада приятно освежала, но получить от этого удовольствия не давала неопределенность ситуации. Нас везли около часа. Один раз мы в темноте проскочили мимо нужной протоки и пришлось возвращаться. Другая заминка была вызвана моим собратом по несчастью, которому прямо посередине реки приспичило отлить. Мне не показалось это хорошей идеей. Но его наглость имела результаты бандиты, поржав над ситуацией, лодку остановили. Всю дорогу боевики пили найденный в коттеджах алкоголь, передавая бутылки по кругу. Холестали прямо из горла шампанское, мартини, виски. Начало светать, когда я услышал, что лодки впереди нас сбрасывают скорость. Через несколько минут и наш рулевой повернул практически на 180 градусов и, сбросив ход, стал вилять по протоке. Если раньше стена заросли была видна на некотором удалении, а где-то и совсем не видна, то теперь мангры нависали прямо над нами. Их причудливые, переплетенные корни, усыпанные снизу ракушками, а сверху зелеными листьями, Образовывали одновременно и труднопроходимую стену и хорошо скрывали все, что происходило за ними. Один из боевиков соскочил с лодки и, отодвинув ствол подтопленного дерева, приоткрыл проход в боковую протоку, спрятанную в зарослях. Здесь было совсем мелко, кое-где мы задевали дно. Было слышно, что лодки впереди остановились, и утреннюю тишину наполнил шум выгружающихся боевиков, брецание оружия и стук весел. Наконец и наша лодка встала. Боевики выскакивали из нее прямо в воду. Нам велели оставаться на месте. Лодку еще подтянули к берегу и только тогда дали команду выходить. Мы оказались у небольшой речной гавани. Здесь было больше десятка лодок, стоявших друг за другом в протоке. Справа на берегу валялись ящики и бочки, как после кораблекрушения. Впереди были видны строения, похожие на палатки. Под ногами грязно. Если бы мы не карабкались по остовам полузатопленных лодок, то пришлось бы идти по этой грязи, погружаясь в выл по щиколотку. Нас подгоняли, но не толкали. Наконец, мы попали в некое подобие палатки из Тарпаулина, натянутой на деревянный каркас. Нам велели разуться и сесть на матрас, лежащий на земле. Ну, вот мы и в плену. Где и у кого... Еще предстояло выяснить».